Меня спасла не погода. Будь сегодня ясный денёк, разгуливая всюду студенты, караволь покупателей за завалы и латожники, я попросту не обратил бы внимания на шагавшего по противоположной стороне улицы преследователя. Невзрачный среднего роста господин с плоским чемоденчиком не показался бы подозрительным, даже высмотривая слежку намеренно. Мало ли кто может спешить по своим делам. И даже сейчас на пустынной улице все решил случай. Преследователь просто немного не угадал с выбором места. Он караулил меня на углу, откуда просматривался вход в лавку Александра Диака, а я вывернул на улицу через боковой проход, спутав тем самым ему все карты. Чтобы сократить отставание, шпику пришлось выскакивать из-под навеса кафедрины и опрометью нести через перекресток, и хоть он благоразумно выбрал. Противоположную сторону улицы. От меня этот маневр не укрывался. Если честно, чего-то подобного я и ожидал. Покушение на римском мосту случилось сразу после визита к поверенному, а стоило только мэту посетить меня в доме на улице Яблочкова, и там объявился снайпер. Я не был склонен подозревать в предательстве юриста, но и списать все на случайное совпадение тоже не мог, и потому... озирался.、Но、дурная погода и расшатанные нервы позволили высмотреть преследователя, но как станет действовать тот в случае раскрытия? Какие у него на этот счет указания? Раствориться на серых мокрых улицах нового Вавилона или предпринять попытку завершить дело парой точных выстрелов? Я ставил на второе, резонно полагая. Что целью слежки является вовсе не сбор сведений, а убийство, но вот чего и не знал, и никак не мог просчитать, так это с какого расстояния убийца откроет огонь, как близко он постарается подобраться, прежде чем спустить курок, и как скоро ему надоест высматривать удачное для покушения место. Глаз на затылке у меня не было, и неопределенность безумно выводила из себя. Хуже нет. Чем ждать выстрела в спину? Шаг, вдох, шаг, выдох. Пальцы свнуты в карман руки и не имеют на рукояти револьвера. Шаг, вдох, шаг, выдох. Шелепуют ботинки по мокрой мостовой. Шаг, вдох, шаг, выдох. Сердце колотится как безумное, а впереди прямая улица, сплошная стена домов и никого. Старый город словно вымер. и только краешек глаза улавливал на самой грани видимости мельтешение нерезкого силуэта преследователя. Попробуй тут не сорваться на бег. А бежать нельзя. Побежишь и в раз превратишься в мишень. Нет, я вполне мог развернуться и открыть огонь первым. Просто не был готов ни к хладнокровному убийству случайного прохожего по одному лишь подозрению в слежке, ни тем более к перестрелке с профессионалом. Я искренне, да и кот, и дружев в коленях боялся схлопотать пулю и ничуть этого не стыдился. Полтора месяца на больничной койке и паралич из-за поврежденного позвоночника оказывают уважительную удивительное воздействие на психику человека. Именно поэтому, как только представилась такая возможность, я сразу спустился по узенькой лестнице в случайную пивную, в небольшом пятиэтажном заведении. Оказалось на удивление многолюдно и ужасно накурено. И сразу стало ясно, куда именно подевалась с улиц развеселая студенческая братья. Стучали от тарелки, ножи и вилки, гулко разносились под свойщатым куполом голоса. Звякали друг об друга пивные кружки. В первом зале с длинной стойкой бара свободных столов не оказалось вовсе. В дальнем было не столь людно, да и публика подобралась куда более степенно. более тихая, так уж точно. Корушку сливочного стауто попросил я, кидая на стойку мятую пятерку. Закуски? Я окинул взглядом и списанную мелом доску и заказал первый попавшееся на глаз блюдо. Большую порцию картошки по бельгийски, пожалуйста. А потом указал на телефонный аппарат. Можно от вас позвонить? Бармен кивнул, и я снял трубку. Посылая мысленные молитвы Создателю, чтобы Рамон Миру оказался в кантворе. Опять ты! Несколько не обрадовался тот моему звонку. Вытащи меня отсюда, прошептал я, не спуская взгляда с входной двери. Дело серьезное, мне срочно нужна помощь. А где ты? Пивная у прогульщика, на? Я посмотрел на бармена и спросил: как называется эта улица? Кюрии. На улице Кюрии. Знаешь, где это? Буду через полчаса, ответил Рамон и бросил трубку. Я оставил в покое телефонный аппарат, взял свои пиво и занял один из столов у прохода с таким расчетом, чтобы видеть входную дверь. Мокрый плащ я убрал на вешалку, револьвер поначалу укрыл полы пиджака, потом переложил на колени. Столешница прекрасно маскировала его от чужих взглядов. Никто в здравом уме не станет открывать стрельбу на глазах у такого количества свидетелей. И все же меня не оставляло некое иррациональное чувство, будто я не принимаю в расчет какое-то чрезвычайно важное обстоятельство. Захотелось даже улизнуть через черный ход, но коридор упирался в уборные, и другого выхода из подвального помещения попросту не было. Если только через кухню рисковнуть. или дождаться Романа, и сколько вообще его ждать? Я взглянул на левое запястье и чертыхнулся, не обнаружив там хронометра. Закинув в рот несколько ломтиков жареной картошки, я безо всякого аппетита прожевал их, запил глотком пива и решил все же покинуть бар через черный ход, если такового имеется, а не сидеть в пивной в ожидании бывшего напарника. Натолкка приподнялся с лапки, как резким толчком. Распахнулась входная дверь и лязгнул о каменный пол, заброшенный с улицы металлический цилиндр, и сразу еще один. Гранаты. Сметая на пол посуду, я прокинул стол на бок, рассчитывая укрыться от осколков за прочными досками столешницы. Но цилиндры оказались не гранатами, а дымовыми шашками. Раздался сдвоенный хлопок, и помещение вмиг затянули непроницаемые черные клубы едкого дыма. Из глаз полились слезы, и сразу над головой дважды резко стукнуло, как если бы в стену. Одна за другой угодила пара пуль, но выстрелов при этом не прозвучало, и я ничего не расслышал. Следующая пуля попала в край перевернутого стола, и тогда я пальнул в сторону входной двери, метя заведомо выше, чтобы случайно не зацепить никого из студентов, а сам пригнулся и перебежал из зала в боковой коридор. За спиной щелкнуло о стену запоздалое попадание, но я не стал открывать ответные стрельбы и ввалился в кухню, которая еще не успела толком заполниться дымом, сгибаясь в три погибели от приступа надсадного кашля. Я всунул швабру в ручку двери и только сместился в сторону, и деревянная филенка прыснула щепками, когда преследователь открыл огонь прямо через нее. Я дважды выстрелил в ответ. Уловил от голодца чужого страха и быстро присел за кухонную плиту, но сколько не вертел головой по сторонам, до двери черного хода не заметил. Здесь не было даже окон, только у дальней стены попался на глаза подъемник для провизии и бочонок с пивом. Не колебался я ни мгновения, сотрясаясь от кашля, рванул к подъемнику, передвинул рычаг и заскочил на дрогнувшую платформу. Надсадно загулял паровой привод, и, заслышавший подозрительный шум преследователь, потерял всякую осторожность. Несколькими сильными ударами он вышиб издарявленную пулями дверь и ворвался внутрь. Я выстрелил по окутанной клубами дыма фигуре и промахнулся. А убийца спешно укрылся за железным шкафом и открыл ответную стрельбу. Но к этому времени платформа уже подняла меня из подвала. Вырвался. Из люка я вывалился в небольшой дворик, поднялся на ноги и закивал прочь. На ходу вытирая на своем платком катившиеся из глаз слезы. Как на грех, вскоре проезд между домами вывел меня обратно на улицу, где от затянутого дымом бара разбегались перепуганные студенты. Я развернулся и побежал в противоположенном направлении, а только заскочил за угол и сразу наткнулся на неспешно катившийся навстречу полицейский броневик. И все бы ничего, но в правой руке у меня по-прежнему был зажат револьвер, просто забыл о нем, совсем вылетело из головы. Дьявол! Я попятился, но тут дверца броневика распахнулась и наружу высыпался Ремон. Лево, махнул он рукой. Это мы. Сцепив над туги, я подбежал к самоходной колеске и буквально увалился в кузов. Ремон запрыгнул следом. И рывком захлопнул боковую дверь. Лева, что у тебя переструился? Потребовал он объяснений. Меня хотели убить. И я вкратце вел бывшего напарника в курс дела, и тот недолго думая отправил в бар племянника осмотреться на месте, а если получится, то и прихватить оставленные на вешалке фуражку и плащ. У тебя есть патроны к вибрливозбери? Спросил я. Вытаяхнув из револьвера четыре стальные гильзы, а когда Рамон достал из железного ящика подлаковки картонную коробку, добавил: "Мне понадобится охрана. Уже отправил человек по твоему адресу. Мне нужен телохранитель". Поправился я. Плачу пять тысяч в месяц. Рамон мирот только покачал головой. Извини, Лео, ничего не выйдет. Не хочу влезать в твои дела. ты уже в них влез, больше необходимого. я лишь усмехнулся. боюсь тебе придется. красноватое физиономия Ремо напотемнела. это шантаж? это деловое предложение. шесть тысяч лева. от тебя одни неприятности. неприятности неизбежны в любом случае. предлагаю минимизировать ущерб. если я не возьму ситуацию под контроль, достанется всем. Это не угроза, это объективная реальность. Проклятие! Выругался Рамон Миро. На кой черт я только с тобой связался. Ты и получил пятьдесят тысяч за два часа работы. Напомнил я заряжать револьвер. И получишь еще шесть, десять. Сдался мой бывший напарник. Семь. И это мои последние слова. Что наделать? Пока ничего. Просто... «Прикрой меня!» В этот момент распахнулась боковая дверца, и Тито закинул в кузов реглан и фуражку. «Едем отсюда», — распорядился Рамон и спросил у меня. «Куда тебя везти, Лево?» «Пока не знаю», — поезжался я. «Но надо убираться отсюда, пока нами не заинтересовались полицейские». Тито забрался за руль и запустил пороховой движок. Подразмеренное стрекотание бронейк тронулся с места и затрясся на неровной мостовой. И тогда Роман Миро, наконец, бросил сверлить меня напряженным взглядом. Что в пивной, поинтересовался он у племянника, открыв окошко в кабину. Раненых нет, несколько человек отравились дымом, но их всех откачали. На шум прибежала пара пустовых, при мне они ничего внятного добиться от свидетелей не смогли. А стрелок? «Никакого чемоданчика я там не видел», — ответил Тито и чихнул. А дым и вправду дьявольски ядкий. Я досадливо выругался и расправил кожаный реглан. А намереваясь надеть его на ремон, не дал мне этого сделать. Плащ висел на вешалке, спросил он и просунул указательный и средний пальцы в незамеченные мною пуливы отверстие. Странно, что странно, не понял я. Думаешь, это не случайность? А сам посуди, если дым не успел заполнить бар и убийца и видел. Куда стрелял? А зачем тогда он дырявил плащ? А если стрелок ничего не видел, то как умудрился уложить две пули так близко друг к другу? И главное, почему точно в сердце? Ответов на эти вопросы у меня не было. Зато вспомнились прошлые покушения и дымовая завеса, затянувшая римский мост. Образ действий стрелка вырисовывался вполне определенный. Слушай, Роман, задумчиво произнес я. Ты ничего не слышал о подобных случаях, дым и бесшумная стрельба. Тебе это ни о чем не говорит? Нет, но могу поспрашивать знакомых. Поспрашивай, и лучше прямо сейчас. На скуластом лице Крепыша отразилось явственное раздражение, но упрямиться он не стал. Постучал по перегородке, привлекая внимание племенника, и велел тому остановиться у аптеки. Броневик перескочил через высокий бордюр и замер на тротуаре. Тогда Рамон Миро распахнул боковую дверцу и выбрался наружу. Я тоже не стал тратить времени впустую, отыскал ветчики с инструментами длинную иглу и суровую нитку и принялся зашивать пуливые отверстия, не особо беспокоясь по поводу неровных стежков.